Василий Кандинский. Годы жизни 1866-1944. Композиция 7. 1913. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Василий Кандинский знаковый художник XX века, один из основателей абстракционизма, педагог и теоретик искусства. Родился в Москве в состоятельной интеллигентной семье получил высшее юридическое образование. Решил стать художником в 1895 году после посещения выставки импрессионистов. В Мюнхене изучал живопись в частной школе Антона Ашбы. Затем занимался у француза Фон Штука. В 1901 году организовал группу Фаланга. В 1911 группу Синий всадник. В 1914 году после начала Первой мировой войны вернулся в Москву. После революции работал в наркомате просвещения. В 1921 году уехал в Веймар по приглашению Вальтера Гропиуса, чтобы преподавать в Баухаузе. Основные произведения: Синий всадник, 1903, Композиция 7, 1913, Импровизация 21А. 1911 в сером, 1919 вверх, 1929. После прихода к власти нацистов и закрытия Баухауса в 1933 году переехал во Францию. Одной из причин, по которой успешный юрист и преподаватель Московского университета Василий Кандинский начал профессионально заниматься живописью, была его синестезия. Особая форма восприятия окружающего мира, которая характеризуется способностью ощущать явления сразу несколькими органами чувств. Например, видеть звук или чувствовать вкус красок. Кандинский ощущал живопись как музыку, давал своим картинам, которые, начиная с 1910-х годов, становились всё более абстрактными, музыкальные названия И даже выработал особую концепцию ритмического использования цвета в живописи. В 1911-1913 годах Кандинский создал своеобразный триптих, включающий в себя работы, названные им Композиция 5, Композиция 6 и Композиция 7. Картины объединены темой апокалипсиса. Самой значительной из них считается последняя, Композиция 7. Иногда её даже называют величайшей вершиной творчества Кандинского, лучшим произведением, созданным художником до Первой мировой войны. В процессе работы над картиной было подготовлено более 30 эскизов, выполненных акварелью и маслом, которые служат своеобразной хроникой творческого процесса. Но саму композицию 7 Кандинский собрал всего за 4 дня с 25 по 28 ноября 1913 года. Исследователи, изучив записи и эскизы художника, определили, что основная тема картины Страшный суд и райский сад. А дополняют её элементы предыдущей композиции 6 всемирный потоп и воскресение, воплощённые в категориях чистой живописи. Страшный суд Кандинский воспринимает не как катастрофу, а скорее как некое освобождение или перерождение, переход мира из материального состояния в духовное. Поэтому композицию 7, в отличие от остальных работ серии, отличают светлые краски и вспыхивающие контрастные линии. Перед зрителем разворачивается некое грандиозное по своему масштабу событие, которую художник воплощает в столкновении красочных пятен и линий. В левой части картины волнистые линии можно трактовать как воды потопа, поглощающие земную твердь. В центре овальная форма пересекается множеством неправильных прямоугольников и окружена вихрем цветов и форм. Её можно воспринимать как некую божественную основу. Над ней серая фигура В которой читается образ ангела или святого духа, а ещё выше диагональ, устремляющаяся вверх, подобно энергетическому потоку. Кандинский стремился композицию каждой своей картины выстроить так, чтобы зритель мог как бы войти внутрь и ощутить себя в центре вихря цветовых пятен и линий. Художник делает нижний край более тяжёлым, тем самым выдвигая его вперёд а верхнюю часть, наоборот, облегчает, отдаляя от зрителя. За счёт одного из главных контрастов Кандинского между синим и жёлтым цветами в центре композиции создаётся зона активного движения вглубь и наружу. Колористическая гамма композиции 7 наиболее светлая и гармоничная из всех работ этой серии. Считается, что цветовой строй картины определяет тема радуги символизирующая договор между богом и людьми. Доминирующие цвета холста: красный символ мощи и энергии, синий цвет покоя и белый олицетворяющий вечность. Жёлтый цвет, противостоящий синему по мысли художника, цвет легкомысленный и разбрасывающийся. Кандинский создал своеобразный космический пейзаж наполненный энергетическими потоками, увлекающими зрителя вверх, в царствие небесное.